Глава тридцать седьмая. Акурок. Геннадий Палыч. Он вздрогнул. Перед ним переминалась, прятав руки за спину Ольга. Что случилось? Нет свободных мест в гостинице? Есть. Заказала. Постоялый двор называется. Прямо на берегу Волги. Улица Маркса шесть. Последний автобус в двадцать три ноль ноль отходит от метро Кузьминки. В шесть утра на месте. Билеты в кассе свободно. Спасибо. Что еще? Всем очень жалко, что с вами так поступили. Всем? Почти. Спасибо. Как же мы теперь без вас? Не знаю. Держитесь. Как вы думаете, Георгий Иванович своего секретаря приведет? Боюсь, заходырка всех теперь посокращает. Ну и ладно. Я рассказала, мне говорят, не бери в голову, посидишь дома, отдохнешь. Кто говорит, муж или он? Оба. Смутилась Ольга. Несколько секунд они стеснительно помолчали. Бывший босс подумал о том, как мгновенно, словно карточный домик, развалилась вся прежняя сложноподчиненная жизнь с ее иерархией, начальственной специей, интригами, обидами, связями. Раз нет, и у секретарши глаза уже непреданные, и сочувствующие. Чтобы сгладить заминку, Гена нагнулся и достал из пакета коробочку Рафаила, купленную для Алисы. Это тебе. Мы с тобой хорошо работали. Ой, спасибо. Она взяла конфеты левой рукой, продолжая правую удерживать за спиной. Прочитали письмо. Угу. Правда интересно. Безумно. Я поэтому и отдала телесные, чтобы она с этим ненормальным связалась, а потом хотела вам тихонько вернуть. Извините. Пустяки. Что-нибудь еще? К письму была фотография приложена. Знаю. Откуда? Она же у меня на столе под бумагами осталась. Как это? Ничего не понимаю. Покажите. удивился Скорятин. Ольга виновата протянула спрятанный за спиной снимок. Гена взял карточку, нацепил на нас очки и всмотрелся. В каком-то богомольном месте сплотились позируя трое. В центре бравый старик в джинсах и льняной косоворотке, опоясанной витым красным шнуром. Он опирался на костыли. Слева, положив ему на плечо голову, пристроилась тучная женщина в красном платье, а с другой стороны чуть отстранясь стоял молодой послушник в подряснике и с куфье господи ты боже мой скорягин зажмурился от подступивших слез в бодром инвалиде он узнал колобкова те же усы подковой но почти седые илья напоминал теперь неринга стара а древнего гуслера длинные пегие волосы стягивал узкий кожаный ремешок А вот в толстые распустихи угадать пышную райкомовскую диву Галю, жарко домогавшуюся пропагандистов те давние годы, было очень трудно. Разве по груди, достигшей с возрастом ошеломляющих объемов, да еще по глазам, таким же шало влюбленным? Послушник с средненькой бороденкой походил постным лициком и на Илью, и на бывшую учитницу. Так и есть, сын. Вдруг Гена сообразил: сфотографировались они в знакомом месте. Ну да. У духосошественского монастыря. Только вместо железной Вохровской проходной с надписью посторонним вход воспрещен, там теперь новые тиссовые ворота, окованые медным узорочем, а мощная стена тщательно побелена. Лишь нижние древние валуны остались как были. Варочной нише над входом сияла в израсцовом обрамлении надвратная икона. Значит, тот, кто их снимал, стоял спиной к зоиному дому. метрах в ста от ее подъезда возле дерева, где двадцать пять лет назад он майился с кульком яблок, не решаясь подняться к ней в квартиру. А решись он, глядишь, не отпустил бы платок. А это тогда что такое? Скорее-то он взял в руки снимок Ниночки. Так вот она где пропащая! – вскричала секретарша. – А я искала, искала, все перерыла. Где вы ее нашли? Она была приколота к конверту. Перепутала. Ну я сегодня совсем коза. «А кто эта девушка?» Превозмогая отторопь, спросил он. «Нинка, моя двоюродная сестра. Тетя Валя из Сталдома прислала. Нет, у меня точно сегодня что-то с головой. Пойду я, наверное, домой. Идите, Оля, день был тяжелый. И знаете, забудьте, что я вам говорил. Возможно, все как раз наоборот. И любовь больше жизни. Вы думаете? Да. Значит, надо разводиться? Не знаю. А вы надолго в Тихославль?» «Надеюсь надолго. А не волнуйтесь, вещи я заберу. Потом. Сложите пока в коробку. Я вам еще кое-что оставлю и надпишу, кому отдать. Деньги. Хорошо? Хорошо. Обязательно, не беспокойтесь». Закивала Ольга, неумело изображая подчиненную преданность. «В сейф спрячьте, мало ли что». «Спрячу. Ключ положу под мышку». «Уж не забудьте». Она глянула на бывшего шефа с прощальным состраданием. «Ну и я пошла». Там у нас что-нибудь осталось? В тумбочке коньяк. Ведите себя хорошо. Двухмужнее, вспомнил он, глядя ей вслед. А с виду и не скажешь. Запершись, Гена пил коньяк, закусывая сладким консервированным ананасом. Но во рту почему-то оставался вкус вяленых бычков. Он курил, бродил по кабинету, с наслаждением стряхивая пепел под ноги, прямо на ковер. Потом нашел в ящике черный фломастер и прерисовал Черчиллю буденовские усы, а Рузвельту розки. Сталина не тронул. Несколько раз набирал телефон Ильи, чтобы спросить про Зою. Сначала сбрасывал номер еще до соединения, потом все-таки дождался длинных гудков и дал отбой, едва женский голос откликнулся: Алло. В дверь сурово постучал Женья и предупредил: через пятнадцать минут поставит помещение на сигнализацию. Раньше охранник без звука ждал убытия босса, сидевшего обычно допоздна. Скоряч он прикончил бутылку, разделил выходное пособие на три равные части, сунул в конверты, тщательно заклеил и надписал кому: один Вики, второй Касимову, Ренату он вложил еще флешку с крептократией, а третий Колобкову. На последнем Гена вывел адрес и телефон Ильи, чтобы не перепутали. Запер деньги в сейф, а ключ положил, как договаривались, под мышку. В пачке оставалась последняя сигарета. Бывший главный редактор закурил и наблюдал плавное движение слоистого дыма. Сделав прощальную затяжку, он подошел к окну, открыл створку, выбросил окурок и с завистью проследил, как рыжая звездочка, кувыркаясь, исчезла в белесом мраке вечного снегопада.